Звонок Марка ближе к вечеру следующего дня наконец прерывает поток моих терзаний. Даже как-то странно понимать, что в мире есть что-то иное, помимо того, о чем я беспрестанно думаю. Марк вылетел из шоу еще до полуфинала. Но, кажется, его нисколько не расстроил этот прискорбный факт. По крайней мере, по его бодрому голосу этого не скажешь. «Рит, привет!» — говорит он мне и продолжает через паузу. «Погулять сходить не хочешь?» Наверное, мне и вправду стоит согласиться. А раз уж я решилась и бросила Орловского, теперь стоит обратить внимание на того, кто хочет со мной общаться и, возможно, строить отношения. На Марка, например. Только от мысли о том, что я, в принципе, когда-нибудь буду в объятиях другого, по телу пробегает дрожь и мерзение. Нет, прости, я к финалу готовлюсь. Вру, лениво щелкая пультом канала телевизора. Сейчас как-то не до прогулок. «А, понятно!» – тянет он. «И мне становится стыдно. Ровно до тех пор, пока Марк не выдает. А чего ты не у Милены?» «А я должна быть у Милены?» Нехорошее предчувствие сжимает сердце когтистой лапой. «Везде это чертова Милена! Везде! Куда ни плюнь, попадешь в цаплю!» «Ну, у нее вроде полуфиналисты собрались. А ты не в курсе?» «Нет, я вообще не в курсе». Меня никуда не звали, да и вряд ли бы я поехала, если бы была приглашена. Вот только я даже не удостойна того, чтобы получить предложение провести время у Милены в компании остальных участников шоу. «Теперь в курсе», — говорю спокойно. «Хотя один бог ведает, чего мне это стоит. Только зачем ты мне это говоришь?» «Да я просто спросил». «А мне все равно, просто он спросил или сложно?» Я просто не понимаю, как на это реагировать. Тетя Таня сказала, что Андрей за городом, потому что хочет побыть в одиночестве. А по факту он рядом с Миленой в ее тусовке, где я опять лишняя. «Рит, у тебя все хорошо», — уточняет Марк, когда пауза в разговоре излишне затягивается. «Да, конечно, ты прости, мне выйти нужно». Теперь я жму на кнопку отключения вызова с каким-то стервенением пока сотовый не пишет мне что-то вроде «до свидания». Отлично. В ближайшее время я вообще желаю пропасть со всех радаров. Скорее всего, даже не поеду на съемки шоу. Орловский же хотел дойти до финала, он до него дошел с моей помощью. И это единственное, чем я могу ему помочь. В остальном у него все на мази. Он женится на своей цапле, с которой сейчас наверняка прекрасно проводит время. Он будет возглавлять сеть семейных ресторанов, а я И я продолжу свой путь, забыв о том, что когда-то была рядом с мужчиной, которого люблю больше жизни.